Глава двадцать первая Нашествие родственницы случилось в среду. Самбуров споткнулся о чемодан в номере и удивлённо обнаружил, что он жёлтого цвета, то есть чужой. В проёме двери мелькнул знакомый силуэт. Если было ещё что-то, что могло усложнить жизнь Григория, то оно прибыло в Крым. «Неплохо устроил сам», — встретила юнка его с порога. Хороший номер, включённый завтрак, отличный вид. Возможно, у Киры есть шанс сделать из себя нормального человека, который жизнью интересуется больше, чем трупами». «Ты не вовремя», — отозвался Григорий. «Сразу отправить домой или снять тебе хороший номер?» «Какой же ты гадкий», — беззлобно заметила Юна. «Номер я уже сняла сама. Представь, я самостоятельная барышня. Просто его ещё не подготовили. Заселение в два». но мне уже налили шампанского в качестве приветствия. Через час покину твое уютное любовное гнездышко и следственный штаб одновременно. И я не одна, так что постарайся быть хотя бы сносным». «Уже? Юнка, ты шалава», — фыркнул Самбуров. «Ой, кто бы говорил. Это с Кирой ты полгода встречаешься. Неимоверно долго, по твоим меркам. Аж маменька моя встрепенулась. А до этого сколько девок было?» «Две недели хоть одна продержалась?» «Лица уже не помнишь, наверное». «Как лампочки на ёлке». «Мигают разными цветами, но в целом все одинаковые». «Так что мне было у кого поучиться». «А у нас пока всё платонически». «У Лёни серьёзные намерения». «Моего грехопадения ещё не случилось». Юнка выразительно закатила глаза. «Тогда мои соболезнования парню». «А где Кира?» Он уже дважды оглядывал номер, пытаясь по разбросанным вещам определить, куда она делась. «Думает. В бассейне. Кажется, уже двадцатый раз переплывает. Лёня за ней следит. Если что, кинется спасать», — отчиталась Юна. «Он хорошо плавает». «Так, зачем ты притащилась?» «Отдохнуть. Нормальные люди вообще-то в Крым отдыхать ездят, а не убить ловить». «Хорошо», — рассеянно проговорил Самбуров. и принялся набирать номер телефона Романа, чтобы изложить еще одну свою идею в поиске. Юнка хмыкнула. Как-то братец подозрительно быстро сдался, значит, нашел обходной способ выяснить, что к чему. Девушка на всякий случай оттащила чемодан с уликами поближе к выходу. Переодевшись в купальник, она отправилась в бассейн. Кира уже сменила мыслительный процесс в воде, на него же за столиком. Прикрыв полотенцем плечи от солнца, она что-то усиленно рассматривала в телефоне, переключала вкладки и даже записывала на салфетках. Зря Самбуров беспокоился, что её можно отвлечь. Если Кира погружалась в мысли, то выдернуть её в реальность возможно было только если стукнуть по голове со строго дозированной силой, чтобы внимание обратила, но не вырубилась. так что Юна с кавалером ограничились компанией друг друга, от чего не страдали. Прибыв в УВД, Кира пропустила, когда осталась вдвоем с майором Корюховой. Самбуров и Матухнов отсутствовали весь день. Татьяна Николаевна самозабвенно писала отчеты, заполняла планы, отправляла запросы и кидала на Киру презрительные взгляды. Дважды заходил Семенов, неизменно заканчивая свой визит словами «Молодцы, молодцы! Работайте!» Кира уезжала на тренировку и гуляла по набережной, чтобы, если не ощутить себя никчемной, то хотя бы не поддаться массовому нервному сумасшествию, в котором пребывала вся команда. Убийца спешил, не оставив им времени на полные экспертизы, запросы, дознания и прочие следственные мероприятия, которые не происходили по щелчку пальцев. «На все надо время!» Согласовать, договориться, доехать, поговорить. Какими бы ресурсами и преференциями они не обладали, а на всё надо было время. Время, которого у них нет. К вечеру группа собралась в полном составе. Самбуров положил на стол майору Кориховой диктофон со своими опросами свидетелей, и та за него ухватилась словно за добычу, которую понесёт в гнездо голодным птенцам. «ОПГ-залом», — начал рассказ Самбуров. «Маленькая группировка, самая неуловимая и хитрая. Она открыто в дележе сфер влияния не участвовала. Конец 90-х». Григорий налил себе воды и продолжил. «Сафонов Александр Александрович, следователь на пенсии. Проживать в Семиизе в 90-е разрабатывал ОПГ «Салием». «Легенда Крыма, большая и влиятельная группировка». Сафонов и расцвет её застал, и закат. По портретам он ничего уверенно не опознал. Говорит, тогда, в конце 90-х, ребята подростками были. многие и 20 лет не стукнуло. А сейчас фоторобот на взрослых мужиков составлен. Много времени прошло, но он уже лиц не помнит. Зато узел узнал. Как только упомянул, он сразу назвал этих «заломовцев». Всего в группировке человек 20 состояло. Под их влиянием находились некоторые бордели и катраны, подпольные горные дома. У кого-то из лидеров залома отец был в Салиме. Их поэтому и не трогали. А еще залом ликвидациями занимался для ОПГ Салим. Александр Александрович несколько убийств помнит, когда вот так тело раскрывалось, потому что специальным узлом связано было. У одного крымского авторитета так сына убили. У Давлата. Самбуров вводил в курс дела свою команду. Говорил медленно, размышлял. Он домой вернулся, его пацан на крыльце сидит. Тот его за плечо потрогал, а он раскрылся. Мужчину инфаркт хватил, до приезда врачей скончался. Самый впечатляющий случай, когда в связанное тело бомбу подбросили. К дому Бешмета, тогдашнего лидера ОПГ, Башмаки. Машину подогнали, тот водителя узнал на заднем сиденье, на себя потянул, тело отскочило, и самодельная бомба рванула. Хорошая бомба, граммов 400 в тротиловом эквиваленте. А потом все постепенно стали в законное поле деятельности переходить. Кто в бизнес подался, кто в депутаты. Залом тоже рассосался, незаметно, без представлений. Его лидеров, как у группировок Салим или Башмаки, и не попереубивали, и не посадили. Как растаяли. Самбуров что-то пометил у себя в блокноте. Потом добавил. У самого Сафонова фотографий или каких-то архивов нет, только рабочие фото тех времён. Можно попробовать кого-то из его коллег тогдашних разыскать. Архив МВД тех лет на Украине. можем сделать запрос наверное даже получим но долго это будет вставил роман подполковник кивал долго это не то что они сейчас могут себе позволить татьяна николаевна выпишите из разговора все имена и клички посмотрим что можно отработать женщина со всей ответственностью взялась за работу кира подумала что григорий великолепен идеальный следователь Прекрасный руководитель, способен любую человеческую группу превратить в команду, в которой даже абсолютная формалистка и культурница Корюхова становится ответственной и активной сотрудницей. Что с ней? Какой зверь развернулся внутри, шипит и грызет ее за неимением другой закуски? Ее Киру Вергасову мучает зависть? Обида? На что? На то, что Григорий невозмутимо занимается расследованием, а она утратила центральную позицию и не имеет подкрепления собственной важности. Она с ума сошла. В другом случае подобного случиться не могло. «Вы, Кира Даниловна, как по хрустальному шару гадаете», — всплеснул руками майор. «Это вряд ли. Экстрасенсорика — миф, а ведем к несчастью, не существует». «Ну, как сказать, все выделенные нами поджоги совершены одним и тем же способом. Использовали самодельное зажигательное устройство с отложенным временем действия. Что-то наподобие круглой коробки, которая после того, как в ней раскрутится пружина, начинает метаться и разбрызгивать специальную воспламеняющуюся смесь. Со смесью тоже интересно. В разных случаях она отличается одна от другой, и, как оказалось, не во всех случаях пожаров проводили лабораторный анализ». Но чаще всего поджигатель использовал кремнистое железо. Оно взрывается при доступе воздуха, и его не потушить водой. То есть своими силами с пожаром не справится только когда прибудут пожарные. Очень мудрёный способ поджога. Нормальный поджигатель обычно используют вариант «чем проще, тем лучше». А тут ценитель работал. Я нашёл одного опытного пожарного. Он Балканы прошёл военным пожарным и в службе безопасности на химзаводе работал. Он говорит, что это очень рукастый самоучка при хороших возможностях. Чтобы такое осуществить, надо в теме шарить, иметь прямые руки, вставленные в нужное место, и приличную химическую лабораторию. Вот так. Роман почесал затылок, взлохматив волосы. Ну и, в общем, Богдан, этот пожарный, говорит, что кроме всего перечисленного, поджигатель увеличивает зону возгорания. То есть во все стороны разлетаются плюхи, поэтому источников, где пламя, вспыхивает много. От такого пожара надо бежать и очень быстро. Тушить его — большая ошибка и верная смерть. Самбуров хмурился. Но жертв же не было. Три. Охранник с собутыльником в одном случае и неустановленный труп в другом. Но это было логово секты, и одна из версий расследования — человек уже был мертвым до пожара. «Ну, вроде как его убили во время ритуала. Дело еще не закрыто, может быть, так оно и есть». «Он вселяет панику», — задумчиво проговорила Кира. «Самоутверждается и получает удовольствие, вызывая страх и переполох, повергая в ужас. Возможно, он наблюдает за пожаром, смотрит, как люди пытаются тушить, как огонь разрастается, как приходит понимание, что они не справятся с ним». ощущение беспомощности. Его распирает гордость победы и чувство превосходства. Это он устроил пожар, заранее знал, что огонь сожрет храм. Он не собирался убивать людей. Он сжигает храм и доказывает, что Бог не в силах спасти то, что он, человек, приговорил. Он воюет с высшим существом, мстит ему. В случае пожаров люди его не интересуют. Мистификатор хренов. выругался Самбуров. «Пожар — действие обширное, страшное в своей неуправляемости и зоне поражения. Но в то же время поджог — это действие, совершаемое без риска, из-под издалека. Для него это компенсаторная реакция на ощущение себя слабым, немощным, бессильным. Он кому-то подчиняется, его это тяготит, возможно, нет полного осознания этого механизма». И не обязательно давляет человек. Возможно, чувство вины или ситуация. В комнате установилось молчание. Есть над чем подумать. Позвонил Вольцев. Кира почти угадывала его вопросы, хотя и не слышала конкретных слов. Дело дошло и до интереса, как дела у неё. «Жива, здорова, аппетит хороший, мне мотает нервы, преступников видит насквозь, всё, как вы любите». доложил Самбуров с улыбкой. Полковник, по всей видимости, остался доволен. «Но сегодня всё», — распорядился Самбуров. Опергруппа медленно, словно тени в тумане, расползались из кабинета. Татьяна Николаевна с охапкой документов, не переставая работать и создавать впечатление занятости, важности и загруженности. Роман, засунув руки в карманы, и что-то мурлыча под нос, что означало хорошее настроение, удовлетворение собой и проделанной работой. Самбуров хмуро сгребя ноутбук в охапку. Он пренебрегал сумками, чехлами, хотя бы простым войлочным конвертом и подвергал технику испытания внешнего воздействия. Обычно ноут просто валялся на заднем сиденье и ждал своего часа. Да павел андреевич отозвалась кира на призыв своего телефона. голос звучал радостный и мило. она села в машину. Самбуров хмыкнул и искрючил ехидную гримасу. Друг его отца, полковника Вольцева и отец первой жертвы, что-то нашел и звонит Кире Вергасовой. Не ему, следователю, ведущему дела. Никакое личное знакомство и вековая дружба не заменит удовольствия услышать приятный женский голос и поговорить с обаятельной женщиной. «Но Андрей был в это время еще совсем маленьким», — уточнила Кира. «А вы помните причину возгорания?» И дело закрыли. Самбуров наблюдал, как ещё недавно недовольная и раздражённая физиономия специалиста по психопатологии расцветает и даже раскрашивается румянцем. Отец Родионова что-то нашёл. «Да, я поняла. Вы очень нам помогли». «Да, я записала». Она возила ручкой на салфетке, вытащенной из кармана двери. «Обязательно. Как только вернусь в Краснодар». «Я готов пропустить мимо ушей, что моя женщина только что назначила свидание какому-то старому каз... пардон, следователю, и сразу перейду к делу». «Что он нашёл?» — спросил Самбуров, едва Кира нажала кнопку отбоя. «А я уточню, ты приравнял заслуженного следователя к рогатому животному?» — хихикнула Кира. «Поверь, моя золотая, среди следователей водятся скотины всех пород, уж я-то точно знаю». И не рога здесь актуальная деталь, а некая вонючая суть. Что он сказал? «Я подумаю над твоим предположением. Возможно, даже пересмотрю отношения с некоторыми представителями этой профессии. Хотя убеждена, что вот это вот озвученное качество сути — общечеловеческое», — заявила Кира. «Вергасова». В архиве дел своего отца Андрей интересовался делом о пожаре в старом крымском деддоме. А ещё делал запрос по другим делам на неких Халилова Гаделя Ахатовича и Антонова Макара Васильевича. Первый проживает в Крыму, по-второму — ничего. «И что тебе из этого ничего так обрадовало?» — уточнил Самбуров. «Халилов, Халилов. Где-то я уже слышал эту фамилию». Обрадовал меня пожар. Возгорание произошло от самодельного устройства, которое разбрызгивало глицерин и ещё что-то. Состав настолько необычный, что пожарные были удивлены, кому в голову пришло смешивать подобные ингредиенты. Возгорание сочли несчастным случаем, вроде как дети заигрались, неудачно пошалели. Хотя были жертвы. «И такой опытный следователь, как папенька нашей первой жертвы, не заподозрил ничего странного?» — вскинул брови Григорий. «Верно мыслите, подполковник Самбуров, папенька заподозрил. Ещё как заподозрил. Умышленный поджог, но молод был, слаб духом и подвластен авторитетом, чего сейчас стыдиться. А именно тогда он поддался на уговоры взрослого, умудренного опытом директора интерната и закрыл дело. У меня есть имя этого директора, который давно на пенсии, и даже адрес, где он сейчас живёт, имеется». Кира помахала дырявой салфеткой, по которой только она могла сложить в слова дырочки и черточки, начертанные шариковой ручкой. Павел Андреевич говорит, чтобы мы настойчиво и твердо припомнили этому Игорю Дмитриевичу, должок перед отечеством в лице конкретного следователя, и призвали рассказать всю правду. «Куда там ехать надо?» — Самбуров кивнул на салфетку. «Недалеко», — отозвалась девушка. «И мы едем в киви в Киеве. там юнка ждет». «Это ночной клуб». самбуров покосился на девушку она то отдыхает кира пожала плечами ну мы потанцуем девчонки собрались оторваться по полной если не можешь в этом участвовать сиди карауль определился со своей задачей на вечер подполковник